Это проверка на прочность. Для успешного применения главное, чтобы твое тело было крепче, чем твоя цель. Быстрое дыхание Силояна медленно успокаивалось, пока его тело лежало на ледяном камне. Но еще и ощущение во всем теле подавляло даже малейшие желания пошевелиться. На шестом этапе Силаян мог использовать октановый взрыв только один раз, и после этого его силы были полностью исчерпаны.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 Так как от этого зависела репутация его отца. Прозрачное тело Ялава, появившееся рядом с камнем, вызвало порыв холодного ветра. Увидев состояние большого дерева, Ялава с очень довольным выражением лица посмотрел на лежавшего юношу. Кивнув, он сказал: Твоя скорость развития превзошла все мои ожидания. Первоначально, я полагал, что даже с помощью эликсира Тебе потребуется целый год для достижения седьмого ранга новичок. Если это из-за того, что раньше твоя долги была подавлена, а сейчас пришла в норму, такими темпами ты достигнешь седьмого этапа в течение двух месяцев. Услышав это, Силаян азартно улыбнулся. Он действительно хотел знать, какие лица будут у членов его клана, которые в течение трех лет...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 обладает достаточным талантом, и единственное, в чем он нуждается, так это в стимуле, чтобы потолкнуть его. Решение на 1 Янран было лучшим возможным стимулом. Позволь ей стать твоей стартовой площадкой на пути к славе и уважению. Тебе еще предстоит очень долгий путь до финиша. Иди, возвращайся к практике. Проревев еще несколько раз, Улыбка на лице Сиояна стала еще шире, быстро спрыгнув с камня, он помахал Ялала и, все еще улыбаясь, начал спуск с горы.